Глава шестая Около одиннадцати часов Асхорст положил в карман Одиссею, которую он с полчаса держал в руках, не читая, и, пройдя через двор, направился в сад. Золотая луна только что поднялась над горой и, словно бесстрастный свидетель, смотрела сквозь полуобнаженные ветви ясеня. Под яблонями было еще темно, но молодой человек шел уверенным шагом, чувствуя под ногами жесткую траву. Вдруг он заметил впереди какую-то черную массу, издававшую странные звуки, и насторожился. Присмотревшись, он увидел трех свиней, прижавшихся друг к другу у стены. Ночь была тихая, и журчание ручья было слышно яснее, чем днем. Какая-то птица, он не мог сказать, какая, упорно и монотонно кричала «Пип-пип! Пип-пип! Пип-пип!» Она испуганно умолкала, когда вдали раздавался крик филина. Пройдя некоторое расстояние, Асхурст остановился, пораженный белым сиянием над своей головой. На черном фоне деревьев их белоснежные цветы казались при свете луны зачарованными бабочками. Зрелище это было так прекрасно, что молодой человек почти забыл о том, что привело его в сад. Волшебные чары, владевшие землей днем, не оставляли ее и ночью, они только меняли свою форму. Наконец Асхурст добрался до Большой Яблони. Даже в темноте она казалась много выше других, протягивая свои ветви к лугу и ручью. Под ее тяжелым шатром молодой человек остановился, прислушался и, прислонившись к сухому, почти теплому дереву, задумался. Придет ли Моган? Среди спокойной, ярко освещенной луною ночной природы в нем рождалось сомнение. Здесь все казалось каким-то фантастическим, как бы созданным не для людей, не для него и скромной деревенской девушки, а для богов и богинь, для фавнов и нимф. А может быть, и в самом деле было бы лучше, если бы она не пришла. Но он продолжал напряженно прислушиваться. Таинственная птичка по-прежнему кричала «Пип-пип! Пип-пип! Пип-пип!». По-прежнему журчала ручей, и луна бросала на него яркий свет. Белоснежные цветы яблони, заглядывавшие в лицо Асхурста, казалось, оживали с каждым мгновением и становились до раздражения прекрасными. Молодой человек притянул к себе ветку и сорвал три цветка, три священных и нежных цветка, и бросил их на землю. В этом мгновение, совсем близко от себя, он увидел темную фигуру девушки, похожую на гибкую древесную ветку, и ее белое лицо, напоминавшее лилию. «Моган!» — прошептал он и протянул ей руки. Она бросилась к нему и прижалась к его груди. Он ощутил бурное биение ее сердца. Девушка казалась такой юной и беспомощной, что Асхурст почувствовал себя ее рыцарем и покровителем. Она была как бы воплощением воскресшей природы, вестницей весны, живым цветком пышно расцветшей яблони. И как мог Асхурст не взять того, что она ему давала, не ощутить своим сердцем весну. Он нежно прижал ее к себе и молча поцеловал ее волосы. Он не знал, как долго длилось это молчание. Ручей журчал, кричал филин, и луна, поднимаясь все выше, становилась все белее. Да они и не могли говорить, ибо губы их были слиты, ибо слова ничего не сказали бы им. Весна безмолвна, когда она царит все сильнее слов и цветы, и листья, и шум воды, и дыхание ветерка. Весна сближает влюбленных, сплетает их пальцы и соединяет их уста в едином пламенном поцелуе. И сердце Моган билось вместе с сердцем ее возлюбленного. Ее губы трепетали на его губах, и Асхурст чувствовал победу судьбы, бросившей его в объятия этой чудесной девушки. Но вот первый страстный порыв желанной встречи прошел. Уста молодых людей разъединились, и Асхорстом опять овладело сомнение. «О, Моган, зачем ты пришла?» – прошептал он. Она с тревогой и волнением взглянула на него. «Сэр, вы просили меня? Не говори мне, сэр, моя любимая. Как же я могу называть вас? Я для тебя франк. Я не могу, не могу. Но ведь ты любишь меня, правда?» «Я не могу не любить вас. Я хочу быть с вами. Это правда». А Асхурст глубоко вздохнул. «Поедем со мной. Будем неразлучны». «О!» Взволнованный ее непередаваемым восклицанием, Асхурст продолжал все тем же чуть слышным шепотом. «Поедем в Лондон. Я покажу тебе мир. Я буду тебя любить и беречь. И я обещаю тебе, Моган, что я никогда не изменю тебе». «О, если бы я только могла быть с вами». — Это все, чего я желаю. Он поцеловал ее и сказал. — Я завтра поеду в Торквей, достану денег, куплю тебе платье, и мы уедем. А потом мы отправимся в Лондон, и если ты будешь любить меня, мы станем мужем и женою. Он почувствовал, как девушка вздрогнула. — О, нет, мне ничего не надо, я просто хочу быть с вами. Объяненный своей ролью рыцаря-покровителя, Асхурст продолжал шептать. — Нет, нет, ты будешь моей женой, хоть я и не достоин тебя. Она схватила его руку и прижала ее к своим губам, но он запротестовал. — Нет, нет, это я должен целовать твои руки, я, я. Она улыбнулась, глубоко тронувшей его улыбкой. Ее белое лицо и полуоткрытые розовые губы дышали такой же живой красотой, как и склонявшиеся над ней цветы яблони. Вдруг она широко раскрыла глаза и с ужасом прошептала. «Посмотрите!» Асхорст оглянулся, но ничего не увидел, кроме ручья, деревьев и освещенной луною горы. Но Моган снова произнесла дрожащим шепотом «Привидение цыгана!» «Где?» «Там, около камня, у дерева!» Асхорст бросился к ручью и добежал почти до его берега. Игра лунного света, и только. Но девушка, прижавшись к яблоне, дрожала от страха. «Глупости!» Воображение, — подумал Асхурст и вернулся в сад, но Моган уже исчезла. Он услышал лишь хрюканье свиней до да стук захлопнувшейся калитки. На месте девушки стояло только серое дерево. Он обвил его ствол руками. Но разве он мог заменить упругий стан возлюбленной? Грубая кора вместо ее нежной щеки. Только аромат яблони немного напоминал Моган.